Глава 23 третья Пётр тяжело поднялся из-за стола и утер с олба пот. «Здравствуйте, миссис Айприл, чем могу помочь? Может быть, вам нужен зонтик?» На улице снова шел дождь. Он захватил её на пути из Бейсуотера в Найтсбридж, и настроение Эприл ухудшилось еще больше, когда она поняла, что из-за стойки ей улыбается Петр. Она-то надеялась увидеть Стивена. «Простите, с меня капает на ковер. Эприл постепенно отогревалась после пронизывающего ветра с ливнем, и в тепле в фойе у нее даже слегка закружилась голова. Вокруг сверкали латунные ручки. Стекло блестело на дверях и в рамах картин, а толстые чистые ковры под ногами вызывали чувство вины из-за того, что она втаптывает в них грязь. Эта часть здания была безупречна. Не пылинки, яркий свет. Однако отовсюду веяло старостью. Стойка портье была всего лишь фасадом, островком яркого света и тепла. Дальше она окунется в оттенки сепии, на лестницах и в гниющих квартирах, только и ждущих, чтобы нагнать на нее страху. Как быстро изменилось ее впечатление о доме! Несколько дней в гостинице и прогулки по городу отдалили Эприл от этого места, вернули себе. Но вот теперь даже при беглом взгляде на Барингтон-хаус она вспомнила проведенные здесь ночи полные страха и смятения. Хотя еще немного и она избавится от этого места. Уборщики приедут на неделе, а за ними агенты по недвижимости после чего ей уже не придется возвращаться сюда. Никогда. Попала под самый шквал. Эприл засмеялась и провела по волосам от воды прилипшим к голове. Я и представить не могла, что погода вытворяет в этом городе. В Бейсуотере небо было синее. Она улыбалась, однако от любезности жирного портье ей было не по себе. Всегда создавалось ощущение, будто Петр к ней подкатывает». Вот и сейчас он обошел стойку и встал вплотную к Эприл, протягивая руку, чтобы взять ее за локоть. «Садитесь, пожалуйста. Вам, наверное, надо отдохнуть». Ей снова показалось, что рубашка обтягивает его слишком туго, как будто голова и тело раздуваются из-за душащего портье воротника. Эприл отошла на шаг и положила руку на стойку, обозначая границу личного пространства. Все в порядке, просто немного промокло». Она скинула рюкзак, встряхнула кожаную куртку, затем сняла черные перчатки. Сегодня ей никак не избавиться от общества Петра. Он ей нужен. А тот, как всегда, продолжал монотонно и раздражающе бубнить. «Да, конечно, хорошо, когда тепло и сухо, а я всегда рад впустить в дом красивую даму». Петр разразился долгим нервическим смехом. Улыбаться становилось все труднее, Однако же Эприл собиралась совершить несанкционированное вторжение. Она явилась сюда, промокнув до нитки, чтобы учинить допрос персоналу и, если повезет, одному старинному жильцу. Нужно выяснить что-нибудь о шестнадцатой квартире. От Стивена Эприл знала, что подобные этому элитные дома в западной части Лондона часто служат прибежищем для богатых и знаменитых, где те могут рассчитывать на полную приватность и безопасность. «Партия строго запрещает разглашать любые сведения об обитателях дома». Стивен объяснил, что дети Толстосумов постоянно подвержены угрозе похищения с целью выкупа. «Так чем же я могу вам помочь, мисс Эйприл? Я сегодня просто счастлив, потому что выдают жалование, Поэтому я готов сделать для вас что угодно». «Что ж, у меня несколько странная просьба». Пётр приложил руку к сердцу. «Ну, считай, день удался». «Если красивая дама приходит в барингтон хаус и говорит, что у нее ко мне просьба...» Полегче на поворотах толстяк. «Не знаю, известно ли вам, но у этого дома есть одна история. Здесь когда-то жил художник. Его звали Феликс Хессон». Не сообщив еще о том, что Хессон жил в шестнадцатой квартире, Эприл наблюдала за Петром, ожидая уловить реакцию на знакомое имя — Но его лицо оставалось бесстрастным и немного рассеянным, как будто бы Портье соображал, что ответить. Прежде чем он успел ее прервать, Эйприл рассказала, что пытается разузнать побольше о бабушке и хочет поговорить с давнишними жильцами, теми, кто поселился в доме после войны. «А-а-а!» — Портье воздел палец. «Думаю, в двух квартирах есть такие люди. Миссис Рот и Шейферы заселились после войны. Они теперь уже совсем старые, но их сиделки рассказывали Петру, что хозяева живут здесь давным-давно». «Потрясающе!» «Моя двоюродная бабушка говорила, что была дружна с миссис Рот и мистером и миссис Шейфер. Как их по именам?» Петр зашел за стойку и открыл лежавший на конторке грозбух в кожаном переплете. Он повёл пухлым пальцем, по запаянному в пластиковую пленку листу со списком фамилий. Эприл быстро перегнулась через стойку, ее взгляд безумно заметался вверх и вниз по списку, высматривая номера квартиры телефонов. Она увидела в журнале строку, на которой задержался указательный палец портье. «Миссис Рот» и три телефонных номера. Напротив одного было неправильно написано слово «дочка», Рядом со вторым значилась нянька, а у третьего городской. 0207 Эприл держала его в памяти, выуживая из кармана сотовый телефон. Пока Петров взволнованно рассуждал о том, что они могли бы встретиться за кофе, поговорить об истории дома, о бабушке Лилиан, Эприл улыбалась и кивала, почти не слушая, пытаясь абстрагироваться от его голоса и одновременно добавляя телефон миссис Рот в список контактов. Заметив, что Петр внимательно смотрит на нее, Эприл поднесла трубку к уху, как будто прокручивая сообщение. «Простите, голосовая почта!» Она закатила глаза, изображая раздражение. Выдержав нужную паузу, Эприл громко захлопнула раскладушку и покачала головой. «Вовсе не то, чего я ожидала!» Она посмотрела Петру в глаза и улыбнулась. Портье разразился обличительной речью о мобильниках, а взгляд Эйприл снова побежал по странице открытого журнала в поисках фамилии Шейферов. Так, двенадцатая квартира и всего один телефонный номер, который она тоже запомнила, а затем укратко записала в телефон под крышкой стойки. В это время миссис Рот и Шейферов лучше не беспокоить. Пётр так и сиял, разводя руками. Ага, но я, конечно же, передам им, что вы спрашивали о бабушке Лилиан. Они не любят, когда их будет по утрам. Может, сходим куда-нибудь вместе? Вы мне поведаете что-нибудь интересное о Лилиан, и тогда я смогу им сказать, кстати, я знаю одну прекрасную леди, которая приехала в наш чудесный дом, и она родственница Лилиан. Тогда думаю, они согласятся с вами поговорить. Нет. Эприл не сдержалась, и ответ прозвучал довольно резко но она тут же смягчилась. «У меня нет времени, я сильно занята, разбираю вещи в квартире, а по вечерам встречаюсь с друзьями. Наверное, придется отложить свидание с соседями». Возможно, Шейферы и миссис Рот разозлятся, когда она им позвонит, они ведь уже отказались однажды встретиться с ней. Так что все это настоящая авантюра. Но она должна отважиться на нее, если хочет извлечь из записи Лилиан смысл». Вчера вечером в одном из баров Нотинг-Хилла Майлз сказал ей именно это. Прочитав несколько тетрадей Лилиан, он вдруг принялся горячо убеждать Эйприл, что необходимо выяснить, не видел ли кто-нибудь картин Хессона в Барингтон-хаусе до того, как пропал художник. Для искусства веда подобная информация, конечно, была на вес золота. Пока Эйприл шла к двери, ведущей восточный корпус, Пётр неотступно следовал за ней. Вплотную — Так что его дыхание неприятно согревало лицо и шею девушки. Поток его убогого английского лился неудержимо настойчиво, пока она буквально не ввалилась в сумрачный лифт, спасаясь от толстяка. Партия так и улыбался до ушей, пока закрывались прозрачные дверцы. Он подносил несуществующую телефонную трубку к уху одновременно демонстрируя все свои мелкие острые зубы. Эйприл стояла в полуоборота, делая вид, будто не понимает жестов но затем уловила краем глаза нечто совсем иное. Она взглянула в зеркало на задней стенке кабины. Что-то быстро промелькнуло у нее за плечом, высокое, тонкое, белое, и сейчас же исчезло на периферии зрения. Ахнув, Эприл развернулась, но увидела только блестящую и совершенно пустую кабину. Никого, кроме нее. «Боже», — выдохнула она. Эприл взглянула на светящиеся цифры, потому что лифт будто специально тащился медленно-медленно. Шестой, седьмой, ну уже, восьмой, девятый. И почему двери до сих пор сомкнуты? Казалось, раньше они открывались гораздо быстрее. Лифт, наконец, шумно распахнулся, и Эприл вылетела из кабины, оглядываясь через плечо на собственное отражение с испуганным побелевшим лицом. Такой она видела себя только в зеркалах Баррингтон-хаус. «Кто это? Что вам нужно?» Вопрос прозвучал так резко, как будто на кафельный пол уронили фарфоровый сервис. Эприл откашилась, однако тоненький голосок, вырвавшийся из горла, был вовсе не похож на ее собственный. «Я... меня зовут?» «Говорите громче, я вас не слышу!» От раздражения голос миссис Рот сделался еще более пронзительным. Старческий, трескучий, он был лишен какой-либо теплоты. Эйприл сразу же захотелось повесить трубку. «Миссис Рот! она заговорила громче, однако голос все равно дрожал. «Прошу прощения, что беспокою вас, однако...» «Так и не зачем беспокоить, кто вы такая?» На заднем плане звучала мелодия из телешоу. «Я Эйприл Бекфорд, и я... Что вы говорите?» — закричала старуха и прибавила, по-видимому, обращаясь к кому-то, кто был в комнате рядом с ней. — Я не знаю, кто это. — Нет, не трогай, брось, брось сейчас же. — Может быть, вы сделаете телевизор потише? — намекнула Эйприл. — Не говорите глупости, я смотрю передачу. С телевизором все в порядке. Стивен мне настроил. Мне не нужно ничего из ваших товаров. И трубка грохнулась на рычаг с таким звуком, будто камень пробил лобовое стекло. Эприл поморщилась и несколько секунд слушала гудки отбоя, настолько ошеломлённая, что была не в силах сдвинуться с места. Через три часа, усевшись на кровати Лилиан, она позвонила снова. На этот раз на заднем плане не грохотал телевизор. Зато голос старухи звучал так, словно она только что проснулась. «Да! О, надеюсь, я вас не разбудила». «Разбудили!» — слово развернулось змеей, темное и злобное, и Эприл представилась, как сощурились маленькие жестокие глазки собеседницы. «Я не сплю по ночам, я нездорова. Разве я могу выспаться?» «Мне грустно это слышать, миссис Рот. Надеюсь, вы скоро поправитесь». «Чего вам нужно?» — старуха не сколько проговорила, сколько пролаяла вопрос. «Я...» — в голове не было ни единой мысли — Скажем так, я звоню, чтобы что вы мямлите? В ваших словах нет ни капли смысла. заткни пасть, злобная скотина, и смысл появится. Меня очень интересует Барингтон-хаус, миссис Рот. История дома. Дело в том, какое отношение это имеет ко мне? Я не хочу у вас ничего покупать. Эйприл представила, как трубка снова грохается на рычаг и собралась силами. Я ничего не продаю. «Я внучка Лилиан Арчер, миссис Рот. Я всего лишь хочу расспросить о ней. И знаю, что вы живете в доме давно. Мне очень хотелось бы с вами поговорить, потому что вы можете рассказать много интересного, в особенности о художнике». «Художники? Каком еще художнике?» «Ну, человеке по имени Феликс Хессон. Он жил... Я знаю, где он жил. Чего вы добиваетесь? Хотите меня запугать?» Я очень больна, я стара, какая жестокая, звонить мне и напоминать о нем, как вы смеете!» «Прошу прощения, я вовсе не хотела вас расстроить, мэм, просто я приехала из Америки, чтобы разобрать вещи бабушки и мне плевать на Америку!» Эприл закрыла глаза и помотала головой. «Да что с ними такое? За исключением Майлза, все, хоть сколько-нибудь связанные с Хессоном, были дергаными, больными и старыми». Это уже начинало надоедать. С ними невозможно общаться. Они просто не хотят понять. Они все видят в других лишь аудиторию для собственных глупостей». Эйприл сделала глубокий вдох. «Америка тут ни при чем. Просто послушайте меня. На самом деле все очень просто. Я ничего не продаю и не пытаюсь вас запугать». Раздражение добавило силы ее словам. «Не надо кричать, дорогая, это не слишком вежливо». Эприл закусила нижнюю губу. «Я хочу поговорить с кем-нибудь, кто знал мою двоюродную бабушку о Феликсе Хессоне. Она много писала о нем. Больше мне ничего не надо. Только поговорить». А затем произошло нечто экстраординарное, и Эприл стала стыдно за то, что она накричала на эту больную старую женщину, вырвав её из сна. Голос миссис Рот задрожал от волнения, после чего она зарыдала. «Он был ужасным человеком!» Это из-за него я не могу спать. Он снова принялся за старое. — Миссис Рот, прошу вас, не плачьте. Простите, что я расстроила вас. Мне просто необходимо поговорить с кем-нибудь, кто знал Лилиан при жизни. Трескучий голос пробормотал несколько слов, перемежавшихся вздохами. — Я до сих пор его слышу. Я говорила об этом портье. И приусилилась понять, о чем толкует старуха. «Миссис Рот, не расстраивайтесь, вы такая грустная, как моя бабушка, и все из-за него». «Да, дорогая, с вами будет то же самое. Вы ведь мне верите?» «Да, верю, конечно, верю. Иногда нужно просто выговориться. Мне кажется, миссис Рот, вам необходим друг». Где-то в глубине квартиры размеренный ход часов порождал стальное эхо, которое волнами печального прибоя расходилось по пустынным комнатам. Однако Эйприл так и не увидела хронометра и, кажется, даже не приблизилась к источнику далекого тиканья. Было трудно поверить, что внутри барингтон хаус могут существовать подобные жилища, ободранные и выцветшие от пола до потолка, полные запущенных комнат. Сиделка, миниатюрная филиппинка Айми, проворно семенила впереди, а Эйприл, словно в тумане, брела через длинный коридор квартиры миссис Рот. Тяжело ступая по вытертому ковру. Наверное, когда-то он был голубым, но теперь превратился в серое рядно. С той стороны, где стояли вешалка и телефонный столик, располагалась маленькая кухня, оснащенная древней эмалированной плитой и холодильником. Вид у помещения был такой, будто им не пользовались годами. Эприл мельком заглянула в гостиную. Ее быстрому взгляду предстал изысканный беспорядок. Серебристый передвижной столик для бутылок стоял позабытый, нагруженный графинами, ведерком для льда, щипцами и полупустыми бутылками с алкоголем. Престарелая громоздкая мебель печально жалась по углам. В комнате стоял полумрак из-за тяжелых портьер, подхваченных толстыми золотыми косицами. И все это венчало величественная люстра, подвешенная, словно гигантский ледяной кристалл, над столом красного дерева. Тусклый свет — Обливал эти некогда блестящие, но теперь покрытые толстым слоем пыли предметы. Их будто осковала стужа от глухого разочарования, от отсутствия тех, кто некогда оживлял пространство. На апрель напала тоска. Как подобная неподвижность может существовать среди шумной круговерти, царящей снаружи, с ее нескончаемым потоком машины и толпами людей, уродливыми и трагичными зданиями, летящим по ветру мусором, нищими среди той навязчивой энергетики, которая одновременно опустошает тебя и придает сил. пропыленное, однако непотревоженная и зловеще молчаливая, это место было еще одним реликтом эпохи элегантных дам в длинных платьях и кавалеров в парадных пиджаках. И здесь на стенах не было ничего. Ни картин, ни зеркал, даже ни единой акварельки. Ничего». За открытой дверью рядом с ванной комнатой находилась маленькая спальня с неприбранной кроватью. Комната Фрейлины рядом с королевской почевальней. Перед последней они и остановились. Сиделка замешкалась у закрытой двери и опустила темные глаза, она так устала, что даже не пыталась выдавить ободряющую улыбку. За старинной дверью громыхал телевизор. Ами постучала так громко, что Эйприл вздрогнула когда изнутри ответил пронзительный старческий голос, она вошла в комнату хозяйки. Эйприл решила, что это иссохшее существо продумывало позу и специально готовилось к ее приходу. Маленькая, словно ребенок, миссис Рот сидела на кровати прямо, положив поверх одеяла пятнистые руки, тонкие, как палочки, с несоразмерно большими кистями и шершавыми запястьями. Старуха была облачена в ночную рубашку из голубого шелка, отделанную белыми кружевами. Наряд только подчёркивал безобразие дряхлого тела, заключенного внутри. Старательно уложенные, хотя и в гротесном старомодном стиле волосы, блестели так, будто их только что причесали. Они были подняты наверх и завернуты в идеальный конус, смахивавший на шляпу епископа, однако сооружение светилось насквозь. Провалившиеся губы над тяжелым выпирающим словно у маленькой собачонки подбородком, сияли ярко-розовой помадой. Маленькие глазки, полные недоверия, следили за движениями Эприл. «Присаживайтесь», — приказал голос, а тяжелый взгляд упал на два стула в изножье кровати, поставленные по бокам от телевизора. Слабо улыбнувшись, Эприл сняла с плеча рюкзак и приготовилась сесть. «Здравствуйте, миссис Рот. С вашей стороны так любезно принять меня. Я не туда!» — прогавкала старуха. — «На другой стул!» «Простите, я только хотела сказать...» «Ничего страшного снимать пальто, дорогая. Разве можно женщине оставаться в помещении в верхней одежде?» А обе стороны широченной кровати, на которой возвышалась в самом центре маленькая фигурка, подпертая большими белыми подушками, располагались два небольших комода, заставленных фотографиями. Все черно-белые лица смотрели в изножье кровати, где теперь сидела Эйприл, неловко ерзая на жестком стуле. Его высокая спинка закрывала от нее значительную часть комнаты, оставляя только тоннель, из которого на нее взирала старуха. Аудиенция в самом деле была ей дарована. Только вот какого рода аудиенция? Манера общения миссис Рот едва ли предполагала разумную беседу. Единственную цель Эприл. Но хитрая старая птичка полностью взяла под свой контроль и ситуацию и посетительницу, сразу же внушая неловкость и сводя возможность беседы к нулю гримассой вечного недовольства. И кто стал бы ей возражать, будь то гость или лишённая права голоса, наёмная прислуга вроде портье снизу. Даже болтающий безумолку, бестактный Петр и тот содрогался при имени Миссис Рот. На маленьком личике Айме тоже отражались страх и отвращение. Сиделка не вошла в спальню, по-видимому, какие-то правила запрещали ей. Но она ждала, застыв в дверном проёме. Однако, как внушил Эйприл Майлз, Миссис Рот принадлежит к маленькой группе пока еще живых людей, способных подтвердить существование мифических полотен Хессона. Эприл пришла сюда и ради Майлза тоже. Но самое главное, миссис Рот была знакома с Лилиан, а последние очевидные свидетельства жизни бабушки постепенно исчезали. Миссис Рот, по крайней мере, сохранила ясность мышления, в отличие от Алисы из общества друзей Феликса Хессона, а под бронёй неприветливости все равно кроется легкоуязвимая старая женщина. «Я не хочу о нем говорить», — произнесла она, будто прочитав мысли Эйприл. «Простите, что? Вы понимаете, кого я имею в виду. Нечего со мной играть, я не дурочка». — Это вы непроходимо глупы, если считаете меня дурой. — Так Тогда зачем ты согласилась встретиться со мной? Эприл не отважилась возразить. С миссис Рот шутки плохи, придётся ждать, пока у старухи переменится настроение. Эприл знала по опыту, что люди грубые и неприятные довольно падки налезть, а та же самая злобность, которая отпугивает окружающих, может оказаться ахиллесовой пятой. Эприл улыбнулась самой обаятельной и бесхитростной улыбкой, на какую была способна. «Я бы и на секунду не заподозрила вас в глупости, миссис Рот. Разве глупец мог бы жить в такой великолепной квартире? Мне никогда еще не доводилось бывать в подобных апартаментах. Не смешите меня. Квартира в ужасном состоянии». Но не успела миссис Рот отбить попытку гостей завоевать ее, как настроение старухи стремительно переменилось на нечто более сносное. Её щеки вспыхнули, а в глазах загорелся огонёк самодовольства. «Видели бы вы, какой она была при моем муже! Мы устраивали такие приемы, дорогая моя! Вы не видели ничего подобного! Сколько замечательных людей! Вы таких не встречали! Вы даже не представляете, какими обходительными были мужчины! Вы никогда не были знакомы с джентльменами! А какие красивые дамы! Ваши сверстницы не идут ни в какое сравнение с тем, какими были мы. Вы только посмотрите на себя, дорогуша. Вам надо что-то сделать с волосами, они просто ужасны». Эйприл пыталась улыбнуться. «Да, пожалуй. Может быть, вы могли бы порекомендовать мне парикмахера? Я как только вошла, сейчас же обратила внимание на прекрасный цвет ваших волос и как они блестят». Эприл взглянула на старательно начесанный пух и улыбнулась как можно искреннее. Миссис Рот зарделась. «Не хотите ли чаю?» «С удовольствием». Старуха взяла с простыни маленький медный колокольчик и принялась яростно трясти его. «Но куда она запропастилась?» Закричала она в тот же миг, как зазвонил колокольчик. Через секунду дверь отворилась и торопливо вошла Ами, глядя на свои белые спортивные тапочки. «Мы хотим чаю, Айми, чаю! Моя гостья промокла под дождем, и ты снова забыла приготовить чай!» «Прошу прощения, миссис Рот», — проговорила сиделка. «Ну сколько раз тебе повторять! И пирожных! Принеси пирожные! Я хочу желтое, и ещё розовое!» Миссис Рот испепелела Филиппинку взглядом, пока та не вышла из комнаты, после чего произнесла. «Взгляните сюда. Сюда, дорогуша. Это мои правнуки. Такие хорошенькие. Вчера я водила Клару на ланч в Клариджис, И когда Митродотель спросил, чего она хочет, она сказала «рыбу с жареной картошкой». «Ну что за прелестное дитя? Вы никогда не видели такого красивого ребенка. «Взгляните сюда. Я говорю, посмотрите сюда». Раздраженная тем, что Эприл проявила недостаточное проворство, отвечая на ее импульсивное и сиюминутное желание, старуха принялась махать правой рукой в направлении застекленного шкафчика. Когда Ами вернулась с чаем и пирожными на маленьком сервировочном столике, Эприл уставилась в пол. Ёрзая на стуле и не имея возможности что-либо предпринять, она выслушивала, как миссис Рот унижает сиделку, обзывает ее в том числе и чёртовой дурой за то, что бедняжка расставила чашки не так, как ей сто раз говорили. «Я медсестра, а не официантка», — пробормотала Айми в ответ, после чего засеменила прочь из комнаты со слезами на глазах. Пирожная, дорогуша, возьмите». «Мне нравятся розовые, их покупает для меня дочь». Угощение было дешевое и такое сухое, что Эприл с трудом проглотила кусочек. «Вы похожи на Лили», — заметила миссис Рот, стряхивая скрученным пальцем крошки с уголков рта. «Правда?» — старуха закивала. «Такой она была в молодости. Лили была очень красивая. Какая жалость, что она сошла с ума». Далее, без всякого перехода, старуха попросила Эприл включить телевизор, чтобы посмотреть викторину, во время которой всякие разговоры запрещались. Однако на первой же рекламной паузе миссис Рот заснула, а телевизор продолжал орать на всю комнату. Глядя на спящую время от времени свистевшую носом, Эприл несколько минут просидела тихо, затем трижды позвала ее по имени. Безрезультатно. Добудиться ее было невозможно. Вдруг она умерла. Но когда Эприл захотелась в уборную, и она встала со стула, глаза Миссис Рот открылись. Молочные белки завращались в орбитах, затем уставились на Эприл. «Куда это вы собрались? Сядьте сейчас же!» «Мне нужно выйти в туалет». А -а -а! Вы заснули». «Что?» «Вы спали. Наверное, я выбрала не то время для визита». «Чепуха вовсе я не спала. Нечего выдумывать». «Нет, значит, я ошиблась. Я сейчас же вернусь». Колокольчик взвился в воздух, миссис Рот снова яростно затрясла им. Эприл с вышли, обменявшись усталыми, нервными, но понимающими взглядами. Взглядами, знакомыми всем, кто живет в мире мелочных, но могущественных. Вернувшись из уборной, Эприл попыталась придумать тактичный способ снова вернуть разговор к Феликсу Хессону. Однако миссис Рот ее опередила. Кажется, теперь она была готова говорить о художнике без всякого принуждения. Как будто до сих пор старуха проверяла, не выдаст ли чем себя ее гости. Играла с Эприл, не желая отдавать то, ради чего та пришла, пока как следует не помучает. Телевизор был милостиво выключен. «Так вы хотите узнать о Феликсе? За этим вы сюда пришли. Вы меня не одорачили, дорогая». Только вам от моих рассказов не будет никакого проку. Вы не поймете, Никто не понимает. Но попробуйте мне объяснить. Прошу вас. Он довел Лили до безумия. Это, насколько я понимаю, вам известно. Эприл кивнула. Да, это я знаю. Но хотелось бы понять, как именно. Миссис Рот в молчании взирала на свои руки. Когда Эприл уже начала задаваться вопросом, будет ли старуха сегодня говорить, та произнесла. «Я не люблю о нем вспоминать. Я всегда хотела его забыть». В ее голосе слышалась усталость, в интонациях не осталось ничего от прежней колючей, ни несговорчивой, несносной старухи. Миссис была не в силах выдержать взгляд Эприл, пока говорила. «Когда он в итоге ушел, все мы понадеялись, что это конец. Наивные. Люди, подобные ему, не следуют общепринятым правилам. Лили это знала. Она бы сказала вам то же самое». «Никто нам не поверил бы, но мы знали». Эприл подалась вперед на своем стуле. «Он переехал сюда...» э, «Не помню точно дату, но где-то после войны». «Когда мы с Артуром вернулись из Шотландии, он уже жил здесь». Миссис Рот помолчала, вцепившись в простыни узловатыми пальцами. «Он был самым красивым мужчиной, какого мне доводилось видеть. Все мы считали его красавцем. Только он никогда не улыбался» и никогда ни с кем не разговаривал. Нам это казалось странным. Баррингтон-хаус строился вовсе не для отшельников, даже наоборот. Дом был тогда не такой, как сейчас. Он представлял собой чудесное место, где все соседи дружили, вместе отмечали праздники. Здесь селились только самые приличные люди, дорогая, не то что сейчас. Теперь тут сплошной сброд, никакого понятия о манерах». Слышали бы вы, как они шумят. Теперь мы понятия не имеем, кто живет рядом с нами. Люди все время приезжают и уезжают. Это просто невыносимо. Миссис Рот принялась всхлипывать. Из рукава ночной рубашки она извлекла белую тряпочку и поднесла к глазам. Крупная тяжелая слеза, которая, откуда ни возьмись, появилась на щеке, покатилась вниз и капнула на запястье. Эприл невольно кинулась к старушке и присела на край постели. Миссис Рот сейчас же протянула ей свободную руку, искорёженную артритом и очень холодную. Эприл попыталась согреть её между ладонями, и от этого простого жеста миссис Рот заплакала сильнее. Так и ребёнок заливается слезами в спасительных объятиях родителей. «На него часто натыкались на лестницах. Он никогда не пользовался лифтом». Обычно стоял сам по себе и рассматривал картины. Даже снимал их со стен, чтобы внимательно изучить. Но поворачивался к тебе лицом, если его побеспокоить. Я это ненавидела. Никто не любил встречаться с ним взглядом, дорогая. Он был сумасшедший, полный безумец. У людей с нормальными мозгами не бывает таких глаз. Всем становилось неуютно рядом с ним. У нас жило много евреев, а мы знали, что он из сторонников Гитлера». Как бишь их называли? Нацисты. Не перебивай меня, дорогая. Больше всего на свете меня огорчают женщины с плохими манерами. Простите. И вот так продолжалось несколько лет. Я ни разу с ним не разговаривала. Никогда. И никто не разговаривал. И портье его не любили, они его боялись. Да мы все его боялись, дорогая. Он жил в квартире под нами, этажом ниже. Миссис Рот указала на пол. И он всегда так шумел по ночам, передвигал что-то, будил нас. Такой грохот и такие крики. Было слышно, как он разговаривает в полный голос, как будто бы он у нас в соседней комнате. И у него под потолком мы слышали другие голоса, буквально у нас под ногами. Однако мы никогда не видели, чтобы к нему кто-нибудь приходил или уходил. Никто не знал, как он проводит к себе этих людей». Мы спрашивали у партии, но они божились, что никто не посещал господина из шестнадцатой квартиры. Но у него кто-то бывал. Это не радио говорило. Радио никогда так не звучит, дорогая. По временам казалось, что в его квартире полным-полно народу, как будто у него вечеринка, только они слишком веселая. И другие соседи говорили про него то же самое. Мы все в западном крыле слышали этот шум, и он становился все громче. До самого несчастного случая. Шум и голоса. Жильцы съезжали из-за него. И вот потом, однажды ночью, никогда не забуду эту ночь, мы услышали чудовищный грохот и дикие крики. Это было ужасно. Вопили у нас под ногами. Как будто кто-то умирает, дорогая, как будто кого-то мучают. Мы были просто потрясены». Не могли сдвинуться с места. Мы с Артуром просто сидели рядом на постели и слушали, пока все не затихло. И тогда Артур пошел к нему. Он позвонил мужу Лилиан, Реджи, тому Шейферу, и они все вместе пошли вниз, отправились прямо в пижамах. Реджи пошел, потому что и раньше пытался выселить Хессона из дома. Позвали старшего портье, вызвали полицию. И когда вскрыли дверь, то нашли его в гостиной. Миссис Рот закрыла почти все лицо носовым платком и зарыдала. Когда она снова заговорила, голос у нее срывался. Мы слились и спустились, чтобы помочь. С ним произошло ужасное несчастье. У него не было лица. Ободрано до кости. Его увезли. Мы думали, он умрет. Человек не может выжить после такой травмы. И никто не понимал, что с ним произошло. Он должно быть должно быть, сам сделал это с собой. Однако же Хессон вернулся несколько месяцев спустя. Вся голова у него была в бинтах. При нем была сиделка, которую он отпустил через несколько дней. Некоторые соседи даже посылали цветы и открытки бедному больному. Мы знали, что он дома, но дверь он не открывал. Как и прежде, он хотел только, чтобы его оставили в покое. Вот мы и оставили его в покое. Во всяком случае, до тех пор, пока снова не началось. И тогда все стало гораздо хуже, чем прежде. Он был воплощенное зло. И вот теперь они снова вернулись, ночные кошмары, которые убили Артура и Реджинальда. Это все сны, дорогая. Сейчас никто мне уже не поверит, но тогда мы знали, это он убил их обоих. Эйприл больше не могла молчать. Но как, миссис Рот? Я думала... «Он просто художник». «Нет, нет, нет!» Старуха затрясла головой, веки у нее покраснели. «Я говорила вам, он был не такой, как все. Злой. Я никогда не встречала больше такого плохого человека. Зачем только он поселился здесь? Я не помню, почему он приехал сюда, но он уничтожил дом. Убил его». «Как, миссис Рот? Моя бабушка писала то же самое. Что же он сделал?» Тени вернулись на лестнице. Мы так и не смогли избавиться от них, и они до сих пор здесь. Из-за них меняется освещение, хотя это уже не так важно. Люди перестали сюда приезжать, начали покидать квартиры. Но кое-кто из нас хотел помешать ему, не дать разорить дом. Ведь здесь было так чудесно, пока он не появился». «А вы видели его картины?» Миссис Рот кивнула. «Жуткие. Вы даже представить себе не можете. Он понятия не имел, что такое красота. Он испоганил наши сны своими тварями. Мы думали, полковник просто свихнулся. Он когда-то жил в доме, полковник, и миссис Мельбурн. Они начали видеть первыми. По ночам, дорогая. Люди принимали таблетки, ходили к докторам» к настоящим докторам. Не тем, что нынче, дорогая. Теперь врачи ничего не знают. Они просто чертовы дураки. Однако даже те доктора ничем не могли помочь несчастным, которые видели сны. Следующим их стал видеть Реджинальд. Затем Лили. Затем я. «Я была так молода!» Миссис Рот снова разрыдалась и схватила Эйприл за руки. «Какими они были?» «Я не понимаю, что это были за сны?» «Не могу объяснить. Не знаю, как. Но он заставлял нас видеть всякое. Вы думаете, я сумасшедшая?» «Нет, я так не думаю». «Думаете, думаете. Вы думаете, я глупая старуха. А это не так». «Нет, что вы». Эприл погладила миссис рот по спине, на что та ответила новым приступом рыданий. Всхлипывая, она проговорила. Голоса доносились из его квартиры, звучали на лестницах и проникали к нам в комнаты. Мы с Артуром сидели вместе и слушали их. Рядом с нами никогда никого не было, но мы постоянно слышали эти голоса. Около его квартиры постоянно звучали голоса тех, кого он притащил сюда с собой. Они выходили оттуда. Она снова ткнула искорёженной рукой в пол. «О, это было ужасно!» Миссис Рот сбивалась на рыдание. Эприл наклонилась поближе, чтобы разобрать слова. И миссис Мельбурн бросилась с крыши. Я видела, как она лежала в саду, ударилась о стену. И она была не единственной жертвой. Последнюю фразу старуха проговорила совсем тихо, с искренним сожалением, от которого срывался голос. Она не хотела или не могла смотреть Эприл в лицо. «О, миссис Рот!» «Как мне жаль. Они были вашими друзьями. Должно быть, вы пережили настоящий кошмар. Вы даже не представляете. Это все он виноват. Это он сделал!» «Своими картинами?» Миссис Рот глубоко вдохнула и, подавив рыдание, кивнула. «Они решили бороться с ним. Реджинальд, Том и Артур. Они пошли к нему, дорогая. Они были так разозлены, вы даже не представляете» просто обезумели от всего происходящего. Так вот, мужчины пошли к нему, потому что он не отвечал на телефонные звонки, не реагировал на письма правления. Наши мужчины взяли ключи у старшего портье и вошли к нему. И... и... он был ужасен. Они рассказывали, что голова у него была чем-то обмотана. На лице такая маска, красная из ткани. Но сквозь нее Проглядывали жуткие очертания его лица, дорогая. Так плотно маска прилегала к черепу. Никто не знал, о чем с ним говорить. Но Реджинальд пытался сохранять спокойствие. Он спросил у Хессона, что тот вытворяет с целым домом. Хесон засмеялся, он просто засмеялся. Они рассуждали здраво, они все были хорошие люди, но он просто засмеялся. Лицо у него было в этой красной тряпке, они видели только его глаза. А потом они снова узрели тех тварей на стенах. Тех, кого он создавал все это время. Они были еще страшнее, чем прежде. Все самые жуткие кошмары из наших снов. Эти картины... Какие они были? Прошу вас, расскажите, умоляю. А потом Реджинальд вышел из себя. Они... Они... Миссис Ротт выпрямилась на кровати и выпустила руку Эприл. Рыдания и шмыганье носом внезапно прекратились, и лицо снова окаменело, принимая угрюмое выражение. «Я устала». «Но вы же хотели рассказать мне о картинах». «Я не желаю об этом говорить. Все не важно. «Но вы так расстроены. Я хочу понять». «Это не ваше дело. Айми. Мне нужна Айми». «Где мой колокольчик? Мне пора есть. Нечего являться в обеденное время. Это невежливо!» Колокольчик зазвенел над самым ухом гости, нарочно как-то поняла. Эприл вернулась к стулу, чтобы забрать свои вещи. Затем, пока Айми шла в комнату, Эприл развернулась, собираясь заговорить, однако рассказ миссис Ротта настолько поразил ее, что она никак не могла разомкнуть губы. Было очевидно, что старуха напугана до смерти и выложила гораздо больше, чем собиралась. Эприл быстро отошла от постели, лишь разок обернувшись у спасительной двери. Ами стояла рядом с кроватью, сгибаясь под градом визгливых упреков, которые неслись из подушек. А было бы неплохо накрыть подушкой эту сморщенную физиономию. Эприл потрясла внезапная мысль, вовсе ей не свойственная. Она без спроса вышла из комнаты. Разве позволительно женщине вот так запросто уходить? Радость освобождения от этой кошмарной старухи заставляла едва ли не бежать по обшарпанному коридору, а предвкушая, как она перескажет все откровения миссис Рот Майлзу, Эприл так и летела на высоких каблуках, пока не открыла входную дверь и не выскочила на площадку. Слева от нее пронесло что-то беловатое, нечеткое, и так быстро, что захватило дух. Отшатнувшись, Эприл резко втянула в себя воздух, испустив тоненький крик. Затем выглянула из-под затянутой в перчатку руки, которую вскинула, чтобы защититься от непонятного движения. Боковым зрением она увидела, как на нее несется что-то развивающееся, что-то красное, словно размазанное над кослявыми плечами. И когда она взглянула сквозь пальцы в большое гладкое зеркало на противоположной от лифта стене, В золоченной раме вздыбилась короткой волной нечто белое. Эприл спешно развернулась, ожидая увидеть справа отраженный объект. Осознав вдруг, что она защищается от отражения, а не от реальной угрозы, Эприл поспешно отступила на пару шагов и напряглась в ожидании удара. Но на площадке никого не оказалось. Она оглядела лестничный пролет и двери лифта, высматривая то, что неслось на нее. Но все было неподвижно. Если не считать ее грудной клетки, которая быстро вздымалась и опадала, нагнетая в легкие воздух.